Глава 6. Неделю после того случая с шуткой студентов я провел как белка в колесе. Занятия провел, разобрали слабые и сильные стороны обыкновенного легионера, взаимодействия с Центурионом, основные массовые прорывы за последние 5 лет. Урок прошел крайне познавательно, наверное, впервые за мою преподавательскую карьеру. Студенты вышли из аудитории, обсуждая прошедший урок, а не очередную выходку молодого учителя. После занятий поехал к отцу, чтобы подробнее узнать о требованиях Романовых. Как и ожидалось, свадьба готовилась космическими темпами. Отец что-то подозревал, но пока судить было рано. Ольга преподнесла все приготовления и скорое бракосочетание как надо. В общем, ничего удивительного, если не принимать во внимание то, что мы имеем дело с коварнейшей женщиной. рассвещать отца касательно планов Романовых не стал. Слишком много переменных в уравнении только усложняют его. В голове потихоньку зрел план, как выпутаться из всего свалившегося дерьма с наименьшими потерями. В связи с ближайшей нестандартной практикой преподаватели все время проводили со своими группами, не стал исключением и я. Дела квартала перетекли в руки Ганса, который на данный момент мог решить 90% задач. Я поделил студентов на несколько звезд, как стали называть их сами ученики. Отряды по 5 человек, максимально разношерстных в плане дара, чтобы покрыть наибольшее количество целей. Конечно же, остались и не непригодившиеся, а точнее Алиса и ее спутники. Таких высокопоставленных личностей не отпустят в чистое поле, где недолго и голову сложить, как я здраво полагал, но немного ошибся. Разделение стало следующим. Ярополк, Ворнова, брат и сестра Радищева, младший наследник Левковских. Группа собралась одна из первых. Вижу, сама Влада решила заранее, кого хочет видеть в своей команде. Вопросы вызвал субтильный паренек от Левковских, но, как оказалось, он отлично контролировал воздух, ставя просто монолитные щиты. Вторым отрядом стали совершенно противоположные личности. Вернувшись после моего разговора с родителями Ануфриев о самом разговоре чуть позже. Строганова, умница, староста, да и просто отличная девчонка. Оказавшиеся братьями Левой и Правой оба носили фамилию Новиковы. 54-е место в списке семей. Девушка одного из них – Изергина. Настало время познакомиться со студентами поближе. Не скажу, что запомнил всех, но вот третью команду знал хорошо. Плеханов Степан. Картавый парень в очках, всегда одетый по последнему слову городской моды, и в целом очень дружелюбный парень. Чернобуров Костя, сын одного из преподавателей, мрачный парень со взглядом из-под бровей и медвежьей комплекции. Не обошлось и еще одним ставленником учительской, им оказался брат Анны Александровны, Николай Евстратов. Что можно сказать о нем? Задумчивый парень, слабо идущий на контакт с окружающими. Я его понимал. Сложно найти общий язык с другими студентами, когда каждый из них спит и видит, как залезть под юбку сестры. В комплект попали близняшки Тира и Лира, что изрядно меня удивило. Видимо, не такие большие фигуры, раз император, зная, что происходит возле прорыва, решил отправить туда детей лидеров Альянса. С другой стороны, есть задача, есть ресурс на ее выполнение, другой жизни уже давно нет и не будет, надо подстраиваться под текущее положение. Последняя группа состояла из Лисиной, Лобанова, Остафьева, Чижиковой. Не комплект, который мне нужно упаковать с помощью непригодившихся, а значит вытащить кого-то из компании Алисы. Тут надо подумать, за кого мне меньше всего прилетит по шапке. К разговору с Читой Ануфриевых. Наш диалог вышел коротким, но крайне любопытным. Меня выловили на выходе из аудитории. Взгляд сразу уперся в хмурящегося мужчину в дорогой одежде. Позади него у окна стояла скрестившая руки на груди женщина, повернувшаяся при моем появлении. «Федор?» — непонятно то ли спросил, то ли утвердил мужчина. «Нет, он уже ушел». Попытался пройти мимо, но Ануфриев-старший преградил путь. «Нам надо поговорить о инциденте с нашим сыном». Начал он. «Внимательно слушаю». Остановился я. «Ваше поведение неприемлемо. Мы ждем официальных извинений». «От всего рода фанвизиных», — добавила женщина. «Ситуация личностного характера». На личности перешел именно ваш сын, или я ошибаюсь. Пошел в атаку я, внутренне закипая от абсурдности требований. «Я понимаю», — поотечески опустил руку мне на плечо мужчина. «Вы молодой... <кх> преподаватель». Много вы не знаете, но то, что вы сделали, не педагогично. Видимо, грубость это семейная. Тихо пробормотал я, но так, чтобы это услышала парочка аристократов. Вы даже не представились. Полагал, что вы знаете нас. Тень снова налетела на лицо Ануфриева-старшего. Почему же вы так полагали? Спрашиваю нарочито заинтересованно. Геральдика родов, воспитание, в конце концов. Пусть не все носят герб, но банально знать рода из первой полусотни. Наш сын знает все основы. Снова влезла женщина, поджав губы. Это такой намек на мое воспитание. Что ж, вы сами это начали. Вашему сыну это знание ничуть не помогает заводить друзей, отрубил я. А вот врагов, пожалуйста. Он может вернуться на занятия, но если такой инцидент произойдет еще раз... Я не буду сдерживаться. «Вытряхнуть память мальчика, это вы называете сдержаться?» Завелась женщина, в ее голосе начала проступать истерика. Я же не сказал никому, что он делал в чулане и за что его там закрыли. Приблизившись к мужчине, тихо, так, чтобы слышал только он, прошептал я. Пожалуй, свои представления о воспитании можете засунуть себе в задницу. А можете пойти на суд императора. Уверен, мы многое там узнаем. Вопрос решен? Оставив позади побледневшего мужчину и яростно кричащую о карах небесных женщину, я ушел. Краем глаза увидел, скрывая за поворотом, как он обнял жену, и они пошли прочь. Вот и еще один недоброжелатель появился на горизонте. То, что я видел в памяти парня, это настоящий ужас. Но если они захотят обострить конфликт, всегда пожалуйста. С памятного разговора прошло много времени. Судя по тому, что мне не пришло уведомление из имперской канцелярии, в суд на меня никто не подал. А позже появился и сам виновник торжества, робко входя в аудиторию очередным утром. Увидев меня, парень побледнел, как и его отец немногим ранее. Но я лишь равнодушно указал на место за партой, продолжая лекцию. Даже уловил благодарность в ответном взгляде. Но мне было все равно. Главное, что теперь... Смутьян вел себя тише воды и ниже травы. Занятия в академии перешли в практическое русло. Я присматривался к студентам, заставляя их споринговать на арене. Сама арена представляла собой овальное строение с невысокими стенками. Тут всегда дежурили несколько человек. Маги воздуха ставили купол совместными усилиями, а целитель заживлял повреждения. Земля не успевала остыть от огня, вздымающиеся сотнями раз за день, превратившись практически в песок. Мне стал привычен запах огня, а удары по куполу были роднее ударов сердца. Столько времени мы проводили в тренировках. Отношение студентов также изменилось. Теперь у них не хватало времени на обсуждение меня. Вычурная и дорогая одежда сменилась практичной и однотонной. Все чаще на теле учеников можно было заметить латы. Кто-то носил наручи, принимая на них удар слабых водяных лезвий, кто-то шлем, боясь получить по лицу. Мои подопечные с тоской смотрели на тренировки других отрядов, которые до посинения отрабатывали одни и те же удары и уделяли сотни часов практике. Первое время я натыкался на непонимание, усталость, но когда делал все то же самое вместе с будущими магами, перестал видеть эти взгляды. Единственное, кто ничего не говорил, это Влада. Девчонка с самого детства привыкла к тренировкам, и теперь на фоне клановых доходяк смотрелась, как леса в курятнике. Для нее все придуманное мною было не больше, чем разминка. Мы получили доступ к общей тренировочной площадке, где началось самое веселое. Студенты бегали, прыгали, лазили по канатам, ходили по раскачивающимся бревнам. В общем, делали все, что пришло мне в голову. Зачем? Для начала надо было сбить спесь с аристократов, чтобы они воспринимали меня максимально серьезно. Ну и никто не отменял общую физическую подготовку. Важность выносливости я ощутил в бою у разлома, когда руки дрожали и отнимались, грозя пропустить очередную атаку. Каждый из аристократов имел хороший уровень подготовки, в том числе и я. Парни могли постоять за себя на дуэлях, девчонки стойко переносили многочасовые танцы на каблуках. Но в прямом столкновении этого мало. Императора можно было понять, и на то было несколько причин. Знать сильно отдалилась от основного мира, ставя себя превыше проблем простых людей. Уже представляю кучу жалоб и скандалов, когда все поймут, что за практику устроил правитель. После первой недели занятий ко мне каждый день наведывалась Анна Александровна, которую совет преподавателей направил следить за мной. Слишком страшные для благородного сословия разговоры велись вечерами в кругу различных семей из первой сотни. Что? Нашего сына заставляют ползать в грязи по несколько часов? Что? Дочь, покрыта синяками, как какая-то кухарка, скоро рот пойдет по миру, разорившись на услугах по маникюру? Что? Устраивают спаринги с минимальной подстраховкой? Подобного рода толки только набирали оборот, грозя скоро вывалиться на мою голову ведром помоев. Но в тактике обучения я был непререкаем. Это было настолько важнее всех неудобств для детишек, что совсем не трогало меня. Встряска должна отсеять слишком слабых, непокорных, откровенно глупых. До стадии, когда им в руки попадет настоящее оружие в виде глифов, должны дойти только самые адекватные. Люди готовые сражаться за будущее человечества, будущие учителя и командующие. Мобилизация тварей заставила задуматься, что-то нехорошее собирается по ту сторону, буквально надуваясь гнойником. Не хотелось признаваться, что погрязнув в делах, я таким образом искал успокоение. Смерть деда висела где-то внутри, тянущим грузом напоминая о себе — особенно в те моменты, когда я оставался один и был не занят. Свет увидел всего несколько раз, и то по нелепому стечению обстоятельств. Она согласовывала со мной костюм жениха. Ни я, ни тем более она не хотели растягивать эту встречу, поэтому я выбрал первый попавшийся, ткнув в интерактивный каталог, а девушка облегченно отправилась домой. Наконец-то, впервые с момента, когда мои силы стали значительно больше, я добрался до собственного разума. Мозг кипел от потоков информации, да и просто по-человечески сдавал перед сложными задачами. Необходимость провести реструктуризацию и навести банальный порядок назрела сама собой. Долгими вечерами перед сном я копался в голове, расставляя все по полочкам. Возросшие способности позволяли проводить очень много времени внутри сознания, растягивая такие короткие минуты в часы. Итогом самокопания стало изменение некоторых базовых вещей, расстановка приоритетов. Воспоминания пришлось чуточку придавить, запрятав в несколько ментальных счетов. В частности, это касалось воспоминаний о деде и той битве возле карьеры. Сейчас не то время, когда можно предаваться горю, смакуя его за бокальчиком бренди. Вторым изменением стало четкое понимание целей, инструментов, временных рамок. Если раньше меня кидало от ситуации к ситуации, заставляя решать проблемы по мере их возникновения, сейчас есть точное понимание, что я не один. Квартал — это многорукий и многоголовый механизм, которым я управляю неправильно. Тем более клан, который сейчас доступен мне с его ресурсами и возможностями. У любого решения есть последствия. Круги на воде, но оставлять события без контроля глупо. Я собирался направить их в нужное мне русло, устроив настоящее цунами. Долгие годы я закрывал ядро дара, не используя ментальные техники, до перемещения в другой мир по причине того, что не видел смысла развивать направление, а потом банально не было времени. План Романовых вырисовывался все явственнее и явственнее. Сначала было недоумевание аппетитами и амбициозности, но затем все прояснилось. После свадьбы... Света становится официально моей женой. Она имеет влияние на род. Род Романовых усиливается в два раза, учитывая неплохую инфраструктуру, которую я выстроил, да плюс сам Великий Род. Воспоминания о чувствах Петра и Света еще больше открывали общую картину. Получается, рядом со мной всегда был клон, дупельгангер, тайное оружие Романовых. А значит, отношения наследника Ананьевых и моей невесты не надо сбрасывать со счетов. Единственным логичным вариантом является устранение меня как личности, либо же устранение отца и его семьи, что еще выгоднее в перспективе. А затем овдовевшая Света и Петр брака сочетаются таким образом род Романовых становится равным по влиянию императору, если не сильнее. Но уверен, с таким подходом Ананьевы тоже останутся с носом, они же должны это понимать. Хотя все будет выглядеть максимально безобидно, ведь кроме меня никто не знает о деппельгангерах. Пир во время чумы, не иначе. А Романовы настоящие стервятники, вернее, стервы. Перед свадьбой надо просканировать Светлану, чтобы примерно знать, когда ждать удара. С другой стороны, Ольга понимает, что я владею ментальной техникой, а значит, ограничит дочь в информации. Воздействовать на Елену? Она наверняка будет присутствовать на церемонии. До свадьбы оставалась примерно неделя, которую я планировал провести с толком. До начала практики около месяца. После свадьбы начну давать студентам глифы. Первая в очереди стоит Влада. Не знаю чем, но мне нравится девушка, явно себе на уме, амбициозная. Но если найти рычаг и склонить ее к взаимовыгодному сотрудничеству, будет замечательно. Она имеет вес в группе. К ней будут прислушиваться. Именно с нее стоит начать формировать вертикаль власти. Шувалов все это время пропадал, поэтому я был предоставлен самому себе, отрабатывая диск молний. На меня вышли люди императора, вежливо попросив помощи. Им был нужен мой навык телепортации, так как смерть деда поставила их в затруднительное положение, и трафик между государством и форпостом сократился. Поинтересовались, как идут дела с подготовкой новых магов с глифами. Ответил, что есть трудности, не могу подготовить сразу большое количество, но подсластил пилюлю, сказав, что готовая группа будет учителями для большего числа людей. Император остался доволен. Мы договорились о проигрыше на арене, чтобы сохранить обученных людей. Надеюсь, к тому времени, когда будут готовы первые группы, они будут лояльны мне, а не государству. Против политики правителя я не имел ничего против, но мне не нравились меры. Слишком большая вольница для кланов, которые служат в данный момент только своим интересам. Леонид Васильевич старается, но при такой политике мы долго будем ждать плодов. От отца я узнал о планировании торжества, попросив его скидывать мне все правки, ну и, естественно, конечный результат. Пока все выглядело безобидно. Вот церемония в храме Создателя — Делегации из двух кланов приезжают поочередно, затем все едут в поместье Фанвизиных, где и проходит основная часть праздника. Я тут же отдал план на изучение мэтру Колину, подкинув ему задачку. Пусть старик думает, в какой момент удобнее всего устранить моего отца или, допустим, меня. В технической части я доверял Колину беспрекословно. Он уже не раз доказал свою компетентность, занимаясь всем в квартале. Паула получила задачу подготовить мобильный отряд ко дню бракосочетания. Ганс получил распоряжение на этот же день усилить охрану по всему периметру. Работа кипела и спорилась, но были и факторы, которые оказалось сложно просчитать, а в частности, появление ослепительной красотки у ворот квартала. Когда пара машин въехала внутрь, я удивился, опознав в одном из внедорожников тот самый, на котором когда-то уехал в Калининское княжество. Но вот больше поразила красавица, вихрем вылетевшая из машины и подбежавшая ко мне, чтобы прыгнуть на шею. Долгие секунды я стоял в, надо сказать, приятных объятиях, пока из машины не появился одноглазый мужчина, неодобрительно зыркнувший на меня. «Лара?» — с сомнением осмотрел я девушку, с трудом оторвав от себя. «Да!» — весело улыбнулась цветущая девушка, более не напоминающая скелет, и с игривыми нотками покрутилась, вызвав у меня отделение. «Ну, как я тебе?» «Здорово выглядишь!» Только и смог проблеить я. «Хватит уже миловаться!» — прокряхтел подошедший трактирщик. «Рассказывай, где тут у вас можно остановиться?»